Как это? Благодарить! И думал только о том, как бы самому не пропасть. Вскоре после того, как х а с и н а поступил в силы самообороны, дед умер от рака. Перед смертью он был совсем плох, впал в маразм и перестал узнавать внука. После его смерти х а с и н а ни разу не был у родителей. На следующее утро х а с и н а проснулся в 8. Наката спал, как убитый, в прежней позе, посапывая, как ночью. Ни громче, ни тише, ровно.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 — решительно заявил Наката. — а на запад, говорите, — сказала горничная. — На западе у нас ведь э, т о к а м а ц у да? — Наката на голову слабый, в географии не разбирается. — Поехали сначала в т о к а м а ц у отец, — вставил х а с и н а А там разберемся, что дальше делать. — Хорошо, поехали сначала в т о к а м а ц у Там и разберемся. — У вас, я смотрю, такое необычное путешествие, — заметила горничная. — Это уж точно, — ответил х а с и н а